Глава 35. Алёна. Убийственная тишина в трубке, она резала словно скальпель. Можно кричать до хрипоты, сырой голос, но в ответ не было слышно ничего. Я вскочила на ноги, едва удержалась, потому что закружилась голова. Тут же рухнула обратно, живот кольнуло резьью. Я испугалась, что из-за переживаний могу потерять ребёнка, приказала себе успокоиться и дышать глубже. Но сидеть без дела было нельзя, нужно найти Арсения, выяснить, что с ним произошло. У Вину явиться в этой ситуации почти бессильна. У меня есть средства, счёт в банке, открытый Арсением на моё имя, и есть карточка, которой я могу пользоваться, но у меня нет связи с нужными людьми. Неужели придётся звонить Ивану? Когда Арсений подарил мне телефон, он записал в телефонную книжку и номер Ивана. Сначала я хотела его удалить, решив, что он мне не нужен, но потом передумала. Именно сейчас настал тот момент, когда мне понадобились контакты Ивана. Я понимала, что разговор будет неисприятным, но сейчас речь шла о жизни Арсения. Иван ответил не сразу. Мне удалось дозвониться до него только с третьего раза. Алло. Иван, это Алёна. Я прочистила горло, хотела, чтобы голос не дрожал и не прерывался слезами, но это удавалось мне с трудом. Трофимова удивился, Ваня, вокруг него было довольно шумно. Он всё ещё находился в ресторане. Звонишь поздравить деверес с Новым годом? Нет времени на шутки. Арс. Мой голос всё-таки сорвался на плач. Арсений попал в аварию. Что? Повтори, крикнул Ваня. Через минуту стало намного тише. Повтори, что ты сказала, потребовал он. Где вы? Я дома уже давно. Арсений остался в ресторане. Позвонил совсем недавно. Он сел пьяным за руль. Опять нажрался? Разбился на машине? Чёрт побери, говорил же, что рано его выпускать из клиники. Процедил Ванецкого зубы. Нет, он был не за рулём. Шёл в цветочный магазин. Я услышала его крик и тишина. Где он был? Я не знаю, Ваня, он не сообщил. Только сказал, что приедет домой. Он хотел вернуться, но не успел. Я расплакалась. Так, не ной. Не ной, кому сказал? Повысил голос Ваня. Сиди дома, никуда не выходи. Ваня, нужно найти его, а то бы я без тебя не догадался. Съязвил Ваня. Значит так, Трофимова, сидишь на заднице ровно, никуда не высовываешься, не обрываешь мне телефон звонками и не мешаешь решать проблемы, ясно? Вань, что? Как ты решишь эту проблему? Внезапно горло схватило спазмом. Так же, как со мной в прошлый раз. Вот только не начинай, Трофимова. Ты мне и без того не нравишься. Я не собираюсь выслушивать твои слезливые упрёки, рявкнул Ваня и добавил чуть спокойнее. Сиди дома, узнаю что-то, приеду, сообщу. Я попыталась успокоиться, но было сложно сидеть на месте, лежать тем более. Я переоделась и принялась ждать, ходя по дому Покровского кругами. Ждать, надеяться, молиться, чтобы всё обошлось. Неужели с Арсением произойдёт несчастье именно сейчас, по моей вине? Если бы не я, ничего из этого бы не произошло. Арсений был бы здесь, со мной, рядом. Я виновата. Меня начало трясти сильной дрожью, в горло подкатывалась сильная тошнота. Я едва смогла устоять на ногах. Одышавшись, я опять принялась ходить по дому, добралась до кабинета Арсения, села на его кресло, словно пытаясь уловить частички энергетики хозяина дома. Мерила кабинет шагами, вглядывалась в окна. Начинало светлеть. Телефон молчал расвело я не выдержала и позвонила Ивану он сбросил мой звонок ещё никогда минуты не длились так долго они казались мне вечностью я то беспокойно ходила то сидела застыв без единого движения то бездумно листала ежедневник Арсения исписанный его почерком с острыми пиками и длинными наклонными буквами потом вдрогнула от телефонного звонка Поняла, что уснула, лёжа на диване. Телефон звонил не замолкая, и я схватила его дрожащими пальцами. Ваня? В ответ послышался тяжёлый вздох. Моё сердце пропустило удар. Не молчи. Что с Арсением? Я никогда не ругалась матом, но сейчас захотелось обозвать Ваню самыми последними словами, чтобы не смел мучить меня неизвестностью и испытывать мои нервы на прочность. Жив. Жив, повторила я. У меня как будто гора с плеч свалилась. Спасибо. Боже, спасибо. За что? раздражённо спросил Иван. И я не тебя благодарю, а Бога за то, что уберёг Арсения, ответила ослабевшим голосом. Все силы покинули меня, и я свернулась на диване калачиком, понимая, что не смогу сделать ни шагу прочь. Рано радуешься, Трофимова. Арсас били. Он жив, но находится в тяжёлом состоянии. Я хочу его увидеть. К нему не пускают, устало сказал Ваня. даже меня не пустили, тебя тем более не пустят. В какой больнице он находится? К нему не пускают, возразил Иван чуть громче, чем до этого. Меня запустят, я его жена. Упрямо возразила я, начиная злиться из-за того, что Ваня опять втривает и утаивает от меня часть информации. Ты не жена, а ходячий источник проблем Трофимова. Кто знает, вдруг Арс именно из-за тебя в аварию попал? Сказали, что он был сильно пьян, перебегал дорогу в неположенном месте. А ты с ним разговаривала незадолго до аварии? Иван сделал красноречивую паузу. Чего ты ему наговорила? Мне захотелось отбросить телефон в сторону, чтобы не слышать обвинений Вани. Я винила себя в произошедшем, но то, как преподносил это Ваня, мне совершенно не нравилось. Я не хотела, чтобы Сарсом случилась беда. И если бы я могла исправить прошлое, я сделала бы это не раздумывая. Но Ваня нарочно расстраивал меня словами. Я заключала брак не с тобой, Ваня, поэтому не хочу и не буду это обсуждать, как можно твёрже сказала я, впиваясь ногтями в ладонь. Голос прорезался Трофимова. Я Покровская, огрызнулась я. И я хочу знать, в какой больнице сейчас находится мой муж. Если ты сам мне этого не скажешь, я найду способ узнать, где Арс. Я всё равно его увижу, как бы ты ни был против. После моих слов повисла гнетущая тишина. Я словно на него представила Ивана с плотно сжатыми губами и презрительным выражением, поселившимся в его карих глазах. Ваня, ты не имеешь права утаивать от меня информацию об Арсении, напористо произнесла я. И я хочу его увидеть, и я его увижу, во что бы то ни стало. Пальцы мелко дрожали, телефон грозился выскользнуть из ладоней, покрытых холодным потом. Но я сжала телефон как можно крепче. Нужно быть сильной, чтобы выиграть эту схватку интересов. Горячие слёзы жгли глаза. Я всё равно узнаю, где он. У тебя нет связей. Но у меня есть деньги. Теперь есть. Это лучшее средство. Деньги развяжут языки даже самым молчаливым. Ваня был бы только рад, если бы меня задвинули в сторону и стёрли с лица идеальной семьи Покровских, как грязное пятно на белоснежной скатерти. Но я не хотела этого. Меня трясло от мысли, что я могу потерять Арсения. Неужели всё может кончиться так и не начавшись? Я гнала от себя тревожные мысли и хотела быть с Арсением в тяжёлые минуты. Просто хочу быть рядом всегда, чувствовать горячий жар ладоней, вдыхать запах его кожи, ловить весёлые искры в ледяных глазах, придумывать имя нашему ребёнку. Хочу позволить быть счастливым и нам двоим. Хочу дать нам шанс. Больше никто не в ответе за нас, только мы. Я поняла, что больше всего на свете боюсь потерять Арсения и остаться одна с его малышом на руках. Наша жизнь будет сытой и обеспеченной, Арс об этом позаботился. Но никакие миллионы не смогут заменить жара в груди и трепетных замираний сердца, когда он оказывался рядом и заставлял меня чувствовать себя живой. Я не позволю кому-то влезть и мешать в тот момент, когда меня резко накрыло ответным штормом чувств. Я села, отерев слёзы. В голове выстраивался план действий, немного хаотичный, но я уже прикидывала, что можно будет сделать. Я не отступлю, упёртая. Ну что тебе стоило тихо отойти в сторону тогда и не нагнетать обстановку сейчас, а? ругнулся Ваня. Ладно. Что значит ладно? Не делай мне одолжений, Ваня, вспылила я. Я справлюсь и без тебя. Ладно, значит ладно, Алёна. Я за тобой заеду. Мы вместе навести Марсению в больнице. Когда? Не кипятись, Алёна. Кажется, ты в положении, беременным нельзя волноваться. Соберись, я приеду за тобой. Я могу выехать хоть сейчас. Зато я не могу. Я, блядь, до сих пор в праздничном костюме с конфетти на плечах. Дай мне пару часов привести себя в порядок. Пару часов? уточнила я. Да, пару часов. Можешь подождать пару часов? Устало спросил Иван: "Могу?" "Хорошо, так дожди меня и не нервничай, Алён. Мне для полного счастья только твоего выкидыша не хватает". "Не каркай, Ваня. У тебя есть 2 часа. Через 2 часа я сама начну искать Арсения. Лучше ляг и поспи", посоветовал Иван. Какая-то часть меня хотела верить словам Ивана. Наверное, та самая, что до сих пор верила людям и была готова дать второй шанс каждому. Но к моменту, когда истекли обещанные 2 часа, я разоверилась в обещаниях и вихрем пронеслась на выход. Идван не сбил с ног Ивана, стоящего на пороге. Он успел придержать меня за локти. Тише, Трофимова. Ты опоздал. 5 минут, Алёна, всего 5. Иван устало провёл ладонью по лицу. Ты завтракала? Поехали в больницу. Ты завтракала? с нажимом произнёс Иван. Нет. Но какое это отношение имеет к Арсению? Отвези меня к нему сейчас же. Только после того, как позавтракаешь, хмуро отозвался Иван. Это не обсуждается. Не хватало, чтобы ты хлопнулась в голодный обморок. Пришлось согласиться с его доводами. Арсений отпустил всю прислугу. В доме не было никого, кроме нас двоих. Тихо, так тихо, что случайный стук ложки по бокалу слышался как громовой раскат. Коя как я смогла проглотить несколько ложек творога, смешанного с йогуртом, пожевала хлебцы и выпила чашку чая с молоком, не чувствуя вкуса. Потом убрала посуду в мойку. Поехали, решил Иван. Мы в полном молчании дошли до его машины. Иван сел за руль, раздался телефонный звонок. Старший брат Арсения ответил, обменявшись поздравлениями с наступающим Новым годом и извинился, что сейчас сильно занят. Какие травмы у Арсения? Ребро треснуло, сотрясение, кровоизлияние в мозг. В сознание пока не пришёл. Хмуро ответил Ваня. Но врачи говорят, что шансы есть. Шансы есть всегда. Я твердила себе, что у Арса шансы гораздо выше, чем в любом другом случае. На стороне Покровского опытные врачи, новейшее оборудование и пристальное внимание персонала. Нас заверили, что сделают всё возможное, остаётся только ждать. Мне разрешили побыть в его палате совсем немного, просто взглянуть, убедиться, что он дышит и подержаться за длинные сильные пальцы. Мы не виделись совсем немного. Я видела его лежащего без сознания, и как будто между вчера и сегодня минула целая вечность. Черты красивого лица заострились, на правой щеке виднелась длинная широкая садина. Я осторожно сжала его пальцы и не удержалась, поцеловав их. прижала к щеке, молясь о том, чтобы Арсений пришёл в сознание. Лицо Арсения расплывалось из-за выступивших жгучих слёз, и я снова расплакалась, только на этот раз беззвучно. Моё плечо сжали, и я обернулась, смохнув слёзы со щёк. Иван. Он окинул меня пытливым взглядом, словно пытался найти фальшь или следы других эмоций. Он выглядел озадаченным и перевёл взгляд в окно. Время вышло, Алён. Нам пора. Так быстро. Ваня сверился с часами. Прошло больше 10 минут. Нам давали 5. Минуты пролетели так, словно их и не было. Сердце обливалось кровью от мысли, что нужно уйти. Я хочу побыть с ним ещё немного. Он жив. Ваня прочистил горло. Врачи делают всё необходимое. Мы здесь ничем не поможем. Он услышит меня и почувствует, что мы рядом. Ваня нахмурился, похлопал меня по плечу. На первый раз достаточно. Нас уже врачи выгоняют, подумая, ребёнки, приедешь завтра? Ваня потянул меня за собой. Хорошо, согласилась я, но отрывала себя с трудом. Нужно было уйти и оставить Арсения одного. И я наклонилась над его лицом, погладив острые скулы. Ваня стоял у двери и наблюдал. Наверное, его взгляд опять был скептическим, как всегда. Плевать. Сейчас нет сил притворяться. Я поправила пальцами волосы Арсения и поцеловала его в губы, тёплые, мягкие, но такие безвольные. Я хочу быть с тобой. Веришь? Не оставляй нас, пожалуйста. Ты нам нужен. Три точки. Потянулась череда однообразных дней, и Арсений оставался без сознания, несмотря на прилагаемые усилия врачей. Они ободряли нас, что всё будет хорошо, что у Арсения немалые шансы выкарабкаться из комы. Вокровский выглядел так, словно очень устал и решил выспаться на 10 лет вперёд. Его слова о сказке наоборот оказались пророческими. Теперь он спал, а вместе с ним и вся моя жизнь застыла без движения. Зачастую я даже не понимала, наступил следующий день или всё ещё тянется предыдущий, и я силой заставляла себя поесть и с трудом отрывала себя от постели Арсения. Иногда я оставалась ночевать в палате и прислушивалась к еле слышному дыханию, ждала случайного шороха. Или движение с его стороны верило, что это произойдёт. Отчаянно хотела, чтобы он лениво усмехнулся в своей коронной манере и посмотрел так, словно видел меня насквозь. Но этого не происходило. Могла ли я представить, что однажды буду молить Бога за его здоровье, как никогда ни о чём не просила. Ничего не имело значения, ничего из того, что было. Все обиды, страхи и тёмные тени из прошлого растворились. Исчезли перед шокирующей мыслью о том, что Арсений рядом и бесконечно далёк. И может стать ещё дальше, уйти навсегда. Сейчас я бы с радостью отдала всё, только бы он открыл глаза. Медсестра заглянула в палату. Скоро будем проводить процедуры, вам лучше отдохнуть. Я подожду, хочу побыть с ним ещё немного. Алёна, вы провели больше суток в больнице у постели Арсения, вам нужно отдохнуть. Медсестра была настроена решительно. Я позвоню Ивану. Нет, не надо. Я оттёрла слёзы. Я скоро уйду. Дайте мне 5 минут. Хорошо. Медсестра вышла из палаты. Едва за ней закрылась дверь, я уткнулась лицом в грудь Арсения. Слышался стук его сердца. Тук, тук, тук. Спокойно, размеренно, не торопясь. А у меня сердце заходилось в бешеном ритме и билось за двоих. Ты же меня слышишь? Не верю, что ты не слышишь и не чувствуешь ничего. Проснись, пожалуйста. Ты мне очень нужен. В клинике мне сказали, что уже можно узнать, кто у нас родится, мальчик или девочка. Но я попросила не говорить пока. Я хочу, чтобы ты был рядом со мной в этот момент. И я до сих пор жуткая от русиха, боюсь, что не справлюсь, если вдруг тебя не станет. Ты же сильный и очень упёртый, Арс. Я верю, что ты сможешь выкарабкаться. Я поцеловала сухую ладонь Арсения и провела ею по щеке, как если бы он меня погладил и зарылся пальцами в волосы. Я не позволяла ему очень многое, но сейчас была готова отдать всю себя до капли, лишь бы он вернулся. Я тебя люблю. Вернись ко мне. Жгучие слёзы опять полились из глаз. Я не знала, что можно столько плакать и не выплакать своё горе даже за месяц. Его много. Солёное море, которым я полна до краёв, ничуть не убывало. Меня качает на волнах отчаяния, но я пыталась держаться на плаву, у надеясь на чудо. Внезапно мне казалось, что Арсений шевельнул пальцами, всего мгновение, его пальцы в моих волосах. Алёна, время вышло. Я подняла голову, отерев слёзы с глаз. Он шевельнул пальцами. В ответ на мои слова о том, что Арсений едва заметно пошевелился, медсестра наградила меня понимающей, но дежурной улыбкой. Это часть их работы вселять надежду и уверенность даже тогда, когда шансы на выздоровление малы. Но я была уверена, что мне не показалось. Он встанет на ноги, и я верила в это всей душой. Я обязательно сообщу об этом врачу. Сейчас прошу вас выйти. Он выкрапывается. Надежда забилась в груди быстро и часто, расправила крылья, как та бабочка, что выползает из кокона. Я поцеловала Арсения и погладила его по щеке. Я жду тебя, поцеловала и вышла из палаты. Домой я возвращалась с ощущением, что вот-вот наша жизнь кардинально изменится. Это чувство не давало мне покоя, я была взбудоражена, не могла сидеть без дела и отправилась на кухню. Мне захотелось что-то сделать своими руками и просто наполнить себя жизнью, действиями. Я ощутила чувство голода впервые за те 3 недели, что Арсений лежал без сознания. До этого я ела только потому, что так надо, но аппетита почти не было. Сейчас же я разогрела остатки вчерашнего лазаньи и поела с удовольствием. Мне казалось, теперь всё наладится. Мне захотелось поделиться радостью с кем-то. Уверена, что и Вона обрадуется, ведь речь идёт о его родном младшем брате. Иван и сам сильно переживал. Он осунулся, и под глазами залегли тёмные круги. Но меня остановили на полпути. "Алёна", позвала меня домработница. "Вам звонят". Управляющая протянула трубку домашнего телефона. "Это Иван?" спросила я, решив, что брат Арсения не смог по какой-то причине дозвониться на сотовый или просто проверяет, дома ли я нахожусь. "Нет, Богданов Алексей Валентинович. Будете говорить с ним?" Сердце ушло в пятки. Богданов, отец Миланы. Зачем я ему? Я сжала пальцы, потом медленно разжала их. Хватит бояться каждой тени. Да. Я поговорю с ним.